Глава 51. Янина. Конец сентября. 53 сантиметра, 3270 граммов. Это было первое сообщение, отправленное мной Владимиру. Первые слова, обращенные к нему почти за целый год молчания. Последний раз мы разговаривали в конце января. Владимир уехал тогда, больше я его не видела и не слышала. У всего есть предел. В тот день Володя достиг своего предела терпения. Оглядываясь назад, я понимаю, как чудовищно жестоко и несправедливо я себя вела по отношению к Володе. Мои чувства были ослеплены. Я видела только себя и персональное горе. Больше ничего. Мы всегда эгоистичны в горе. Моя ситуация осложнялась тем, что рядом появился мужчина, отчаянно желающий прибрать меня к своим рукам, мужчина, желающий меня на протяжении более двух лет. Володя заставлял меня чувствовать и выводил на предельный уровень эмоций. Мне было и отрадно, и страшно рядом с ним. Я боялась, что чувства, которые он во мне будил, это лишь отголоски привязанности к погибшему мужу. Они были разные, но на тот момент я еще не полностью отпустила Славку и боялась утонуть в Володе. Получив желаемую свободу от него, я впервые поняла, как много места он занимал в моей жизни. Он всегда незримо присутствовал рядом раньше. После нашего болезненного разрыва у меня появилось ощущение, что рядом со мной всегда гуляет прохладный ветер. Мне нужно было научиться жить самой. Я прикипела к своему месту работы и вскоре на те деньги, что взяла с собой, купила однокомнатную квартиру. Новоселье мы отпраздновали втроём. Я, Стас и Алена, значительно подобревшая ко мне с тех пор, как поняла, что я не представляю угрозу их семье, только становящейся на ноги. Втроём? Нет. Вчетвером. На следующее утро после новоселья у меня началась тошнота донимавшая меня по утрам. Я с недоумением смотрела на побледневшее отражение в зеркале. Я же не могу быть беременной. У меня были месячные. Или... Могла. Тесты на беременность уверенно показывали две полоски. Я не поверила своим глазам, сделала повторный тест позднее. Результат не изменился. Я записалась на прием в поликлинику. Беременность подтвердили. А выделения были лишь признаком небольшого воспаления. Доктор прописал мне курс лечения и поставил на учет. Я ошарашенно повторяла про себя слова. «Я беременна». Повторяла и не могла поверить в них. Я так сильно этого хотела. Мое желание сбылось. Одновременная радость и тревога затмили все остальные чувства. Когда первые всплески эйфории пошли на спад, Я хотела позвонить Владимиру, но вовремя одумалась. Беременность — это еще не гарант того, что я рожу. После первого выкидыша я стала жутко мнительной. Я не хотела рассказывать о беременности раньше необходимого времени. После выкидыша не все беременности заканчиваются удачно. Мне не хотелось опять вешать на Владимира свои проблемы. Поэтому я не стала ему ничего говорить. Стас выругался крепким матом. «Тогда какого хрена ты от мужика убежала, мелкая?» — рявкнул он. «Я еще не знала тогда, что беременна, и не уверена была, что получится». «Получилось! Отца не хочешь в известность поставить?» «Я сообщу ему, но только после того, как рожу». Стас покрутил пальцем у виска. «Ян, честно, ведешь себя неадекватно». «Что, если я снова потеряю ребенка? – воскликнула я. «Не хочу опять вешать на Владимира свои проблемы. Я просто не смогу пережить второй выкидыш так же, как первый. И я не уверена, что Владимир захочет меня слышать. Он...» «Дурочка! У тебя будет ребенок от него!» «Будет. Я очень сильно на это надеюсь, что будет», — ответила я. Стас еще долго бурчал на меня. «Не вздумай говорить ему!» «Я сама скажу», — попросила я брата. «Говорить ему? Я вам что, переговорное устройство?» — возмутился Стас. «Сами свои проблемы решайте, не маленькие уже. Хочешь — живи, не хочешь — не живи». «В том и дело, что хочу. Не кричи на меня. Мне нельзя нервничать», — попросила я Стаса. Я полностью сосредоточилась на беременности. «Мне очень сильно хотелось выносить здорового малыша или малышку». Стас поворчал немного, но потом махнул рукой. У него своих забот хватало. Алена тоже оказалась беременной. Но ей ставили срок на конец июля. Мне предстояло рожать в конце сентября. Я боялась осложнений во время беременности, но за все время только один раз прошла курс лечения в самом начале и немного простыла весной. Эти два случая стали исключением. Беременность протекала нормально, без особых потрясений. Я словно окружила себя плотным коконом, чтобы ничто не могло поколебать моего спокойствия извне. И чем больше становился мой живот, тем реже я задумывалась о прошлом и грустила по утерянному мужу и ребенку. Многие беременные жалуются на упадок сил и нервозность, а во мне наоборот — Как будто пребывало все: вкус к жизни, радость и умиротворение. Я все чаще задумывалась о Володе, понимая, что скучаю по нему очень сильно, гораздо сильнее, чем могла себе представить. Мысли о нем отвоевывали все больше и больше места во мне. И я наконец-то смогла понять и оценить все то, что он для меня сделал, ужаснувшись собственной неблагодарности. Но тогда я не могла ответить ему взаимностью, она ломала бы еще больше дров. Хотя, куда уж больше, да? На работу я ходила до самого последнего месяца, два-три раза в неделю, по несколько часов. Это не так уж много и совсем не тяжело. Я пока плохо представляла, как буду жить дальше, после родов. У меня еще оставались деньги... Но я понимала, что первый год навряд ли смогу полноценно работать. Мама приезжала к нам в гости теперь гораздо чаще. Она по умолчанию решила, что я беременна ребенком Славы. На первое время я не стала разубеждать ее. Конечно, когда настанет срок рожать, обманется только дурак. Не могу же я переносить ребенка настолько. Но меня мало волновало мнение кого-то по этому поводу. Главное, чтобы малыш родился здоровым. Врачи в поликлинике сказали, что у меня будет мальчик. Роды были тяжелыми для меня. Я рожала больше суток. Когда наконец-то это произошло, и в родильном зале раздался первый крик моего сына, я расплакалась и никак не могла остановиться. А потом мне на грудь положили этот краснощёкий комочек с серьезным выражением лица — и меня затопило волной нежности к крошечному человечку. «Привет, Илюша!» Едва слышно, сказала я. Я с облегчением выдохнула только с рождением сына, поняв, что это событие затмило собой все недовольство, обиды и недоразумения, которые были в прошлом. Крошечный Илья с серьезным выражением лица так сильно напоминал Владимира, что я все таки решилась написать ему. 53 сантиметра, 3270 граммов. Короткое сообщение, всего шесть цифр и семь букв. Но это сообщение я писала очень долго. еще дольше я отправляла его адресату, трясясь от страха, пока рядом на кровати спал Илюша. Я даже не знала, изменился ли номер Володи за этот год. У меня не хватило духу позвонить предварительно и выяснить это. Я просто отправила сообщение, как мне казалось, в пустоту.